Глава 4. Болезни у детей. Дети наши учителя. Мне часто задают вопросы: если все уроки даны нам не спроста, то почему же некоторым Бог посылает больных детей? Разве это справедливо? Разве такой урок не слишком жесток? Повторю важную истину, о которой уже говорила в книге. Бог на всё в этом мире смотрит иначе: на жизнь, на смерть, на болезни и тяжёлые судьбы. Глазами Бога смерть это нормально. Это люди решили, что после рождения человек должен жить до 100 лет. Бог видит иначе. К тому же, человечество существует тысячи лет. Из поколения в поколение мы обрастаем невежествами и, как следствие, наши уроки из раза в раз становятся сложнее. Когда мы игнорируем первые звоночки и не отрабатываем их, Бог всё равно продолжает стучаться к нам, подавая более заметные сигналы. Если мы проигнорируем всё до последнего, он попробует добиться нашего внимания через самое дорогое детей, чтобы докричаться до нас во что бы то ни стало. Каждая душа имеет разную восприимчивость к урокам. Чем больше звоночков вы проигнорировали, тем больше объём работы придётся проделывать в будущем. Дети это наши учителя. Больные, здоровые, родившиеся, не родившиеся, они все даны нам для пробуждения и обучения. Больные дети ни в коем случае не наказание. Мысль трудна для осознания, но все, что случается с детьми, происходит для развития нашей души. Через детей Бог указывает на ошибки и возвращает нас. Мы думаем, что это наказание, но это на самом деле урок. Больных детей нет. Все дети идеальные. Стандарты и нормы придумали люди, а не Бог. У него всё совершенно. Возможно, родитель солнечным ребёнком не ценил жизнь, и только необычный малыш показал этому человеку его невежество, объяснил своим существованием, что вообще-то жизнь прекрасна сама по себе, без особых причин, и её нужно смаковать. А ребёнок с аутизмом учит родителей концентрироваться на чём-то одном и не распыляться. Такие дети очень внимательно могут повторять одно и то же движение. Если задуматься, это гениальность, а не дефект. Для Бога мы все идеальны. Мы, люди, сами решили, что аутизм проблема развития, а ребёнок, учащийся в школе замечательный. Заметьте, ни в Библии, ни в Коране об этом не сказано ни слова. Я не могу обобщать индивидуальные проблемы рода. Каждая ситуация уникальна. Далее Я не буду концентрироваться на конкретных болезнях, только расскажу случаи из практики и их итоги. Инвалид, который пошёл. Первое чудо случилось в самом начале моего консультирования. Благодаря подругам, весть обо мне и о психогенетике быстро распространилась по Ташкенту. Мученскогора обратилась женщина с пятилетним ребёнком, которого только-только выписали из реанимации. Ребёнок почти не ходил, даже еле ползал. Врачи определили инвалидность и предрекли инвалидную коляску на всю жизнь. Эмоции и чувство отчаявшейся матери было не передать словами. Вы только представьте, когда она спросила у врачей сможет ли ее ребенок однажды завести семью, ей безжалостно ответили: он никогда не будет нормальным человеком, а ты еще думаешь его женить? Во мне и моем методе она увидела надежду. Она хотела убежать от того безапелляционного вердикта и ухватиться хоть за какую-то соломинку. Мы потихоньку стали работать с сознанием и на консультации выявили причину. Она крылась в нерешённых вопросах самой женщины со своей семьёй. После 3-4 консультаций задачи были закрыты. Через пару месяцев ребёнок показал невероятный прогресс. Он сам мог пройти 20 ступенек вверх и 20 вниз. Ещё через год Держась за мамин мизинец, малыш уже бегал. Я ни в коем случае не опровергаю первичный диагноз врачей, не отрицаю болезнь. Я лишь предлагаю взглянуть на проблему с другой стороны, отыскать генетическую причину, которая спровоцировала физическое проявление и решить её. И очень важно не отбирать надежду. Неподтвердившийся диагноз. Вторая история случилась недавно. Ко мне пришла мать ребёнку, которой поставили подозрение на аутизм. После консультации стало очевидно, что ребёнок лишь транслирует маме сигналы, которые она не считывала задолго до этого. Дело в том, что сама студентка застыла на месте и не развивалась. Она застряла в своём шестилетнем возрасте и поведение маленького ребёнка из-за обид на мать, не дополучила любви, поскольку мама студентке сразу после дочери родила сына и всё внимание переключило на него. Студентке до сих пор хочется спать в обнимку с мамой, слышать от неё приятные слова. Она бы такая осталась, шестилетняя в теле тридцатилетней, если бы не осознала это. Паттерн я ни на что не способный ребёнок сидел внутри неё и словно магнит притягивал подтверждающие ситуации и людей. Студентка не боролась с ними, а только принимала, чтобы те доказывали её беспомощность. Например, девушка хотела начать заниматься спортом, но муж сказал: Сиди дома, я тебя и такое люблю, а потом еще и денег дал. То есть, как маленькую девочку погладил по голове не за что и указал на неспособность. Такое поведение дает внутреннему ребенку подтверждение, что жизнь сложится и без его усилий. Богу не угодна ментальная незрелость девушки, и он через ребенка показывает, что нужно постоянно развиваться. В этом случае секрет для выздоровления малыша прост. Маме оказалось достаточно поработать над собой. начать раскрывать свой потенциал, и ребёнку больше не пришлось ничего ей транслировать. На консультации мы вскрыли этот вопрос, сделали его видимым, и всё получилось. После нашей встречи женщина с малышом пошли к ещё одному врачу, и тот сказал, что ребёнок абсолютно здоров. Каждый человек, независимо от веры и национальности, должен развиваться, даже самый богатый должен постоянно что-то делать в этом мире и творить. Социальный гинокод. Мы постоянно ищем в окружении подтверждения своим невежествам. Коллективное сознание работает именно так. Мы притягиваем людей и обстоятельства по своему подобию. Если не противиться этому, не стараться подняться вверх и посмотреть на всю систему, а не только на конкретную ситуацию, то можно всю жизнь провести в невежествах, наивно полагая, что это верные ориентиры и принципы. Например, в Ташкенте мы жили в районе так называемой узбекской рублёвки, привыкли к нему и считали нормой. В Стамбуле же оказались совершенно в другом окружении, более простом и открытом. Как выяснилось, мы должны были появиться здесь, и всё это время нас сюда бессознательно тянуло. Местные люди и колорит дали нам свои уроки, а затем мы снова смогли вернуться в стамбульскую рублёвку. Точно такой же механизм работает в каждой сфере нашей жизни. Например, когда люди кричат, что они child-free и не хотят продолжать род, они непременно находят подтверждение своим словам вокруг. При этом они могут ссылаться на самые шаткие законы и мнения из интернета, но все равно слепо верить в свою установку.